Белухин. Повезло. Ветер дул в спину. Впереди семенил шельмец, за ним Белухин. Иногда пес останавливался и облаивал невидимого врага. Поначалу многих сжималось сердце, а вдруг медведь, но потом все привыкли к тому, что слепой поводырь нюхом чувствует воду. Подходил с лопатой Белухин, освещал фонарем, разбрасывал со льда снег, определял ширину и направление трещины. Небольшая просто перешагивали, пошире искали обход, стараясь ступать след в след или рядышком. И еще хорошо чувствовал шельмец тонкий лед, упирался и не хотел на него ступать. Проверяли, рубили топором лунку, в самом деле слишком тонкий, шельмец, пожалуй, прошел бы, а люди вряд ли. За Белухиным тянулись женщины, Гриша, Зазуля, с левой рукой на перевязи, и каждый что-то нес. Четверо мужчин на превращенном в носилки брезенте несли Бориса, а замыкал шествие на вторым брезентовым чехлом солдатов. Ночь наступила темная, безлунная и беззвездная, но ветер еще не перешел в поземку, и когда Белухин на короткое время, экономя батарейки, освещал путь, на душе у людей становилось тоскливо и тревожно. То здесь, то там дыбились бесформенные, будто взорванные торосы на пути будто надол бы вставали ребром торчащие из альдара паки и венчал этот до неправдоподобности изуродованный пейзаж небольшой размером с двухэтажный дом айсберг оторвавшийся наверное от ледника на северной земле поле это ломало правильно подумал белухин и произошло это не очень давно лед еще молодой припорошен с скупо у подветренной стороны айсберга расстели второй чехол Устроили привал. Циклон, погубивший самолет, разбавил мороз теплым воздухом с Баренцева моря, и было не очень студено, градусов 10-12. От дороги люди разогрелись, иные даже вспотели, и долго отдыхать, охлаждаться было нельзя. Так перекурить, подогнать одежду и обувь. Не вытащи Белухин своего мешка, многим пришлось худо. Иные покинули самолет без шапок, другие без шарфов и рукавиц. Потеряли где-то в суматохе, а Невская та вообще оказалась в модных, но малопригодных для такой прогулки сапожках. К счастью, они были без каблуков и влезли в огромные, несуразных размеров запасные валенки Белухина. Не так красиво, зато тепло. Для Чистякова нашлась запасная ушанка, Горюнова обмоталась вязаным платком Анны Григорьевны. Зазулия и Кислов надели вместо шарфов в теплые суконные портянки. Словом, с одеждой и обувью дела обстояли благополучно. Теперь нужно сказать, куда люди шли. Все решилось в коротком разговоре Анисимова и Белухина. Незадолго до посадки Анисимов приказал себе запомнить, что слева вдали торчат две скалы. Никогда раньше он тех скал не видел, потому, наверное, что находились они в стороне от проложенной трассы, но допускал, что о них может знать Белухин который на северной земле прозимовал не один год. Так оно и оказалось. Островов здесь, однако, Бог разбросал добрую сотню, — Белухин задумался. Не заметил. Впритык скалы или поодали одна от другой, а промеж ними седловина. Похоже. Тогда колючий, — Белухин оживился. Колючий, — уверенно повторил он. Это, Илья, считай, до среднего километров пятьдесят с копейками. По карте проверишь. Островок с гулькин нос, переплюнуть можно. А хорошо бы, если колючий. Лет двадцать назад она там еще стояла. «Кто она?» — не понял Анисимов. «Никто, а что?» — поправил Белухин. «Избушка Труфанова. Охотник был такой знаменитый. Морского зверя промышлял. Песца, медведя. Это еще до запрета. Угрюмый был старик, вдовец и нелюдим. А сила непомерной. Я у него неделю жил» разуму учился. Стоя у полыньи, в которую ушел самолет, Анисимов мысленно восстановил направление посадки, уверенно махнул рукой. Там были скалы, километрах в шести, нет, пожалуй, все восемь наберутся. И люди двинулись к острову, по компасу, который у Анисимова всегда был при себе. Величина магнитного склонения для Северной Земли была известна, сделали большую, градусов на 40, поправку И пошли. Белухин ступал за собакой, окрикивая, чтоб не ушла далеко, поминутно сверяясь с компасом и мечтая о том, чтобы Анисимов не ошибся и направление указал правильно. Ледяному полю не было конца. Шли уже часа четыре, шли тяжело. Непроглядная темень, местами на сотни метров простирался глубокий до коленей снег. Потом начинался почти что голый лед, гряды торосов, которые приходилось обходить, не лезь же на них с носилками, и люди очень устали. «Луна, выгляни!» — молил Белухин, когда на последнем привале с трудом разбудил жену. «Освети окрестность, позволь увидеть колючий. Рядом он должен быть где-то. Ты хоть на секунду выгляни, а потом снова спрячься. Чуточку, самую малость, поиграй с нами в прятки». Но луна не выглядывала, и Белухин шел в темноту. Как все полярники старого закала, он суеверно уважал Арктику и ее всемогущество, знал, как легко и безжалостно губит она зазнаек и всегда старался не идти ей наперекор. Пустился в путь на день, бери еды на неделю. Замело? Обожди. Усомнился в дороге? Вернись, если можешь, обратно. На собственном опыте он познал, что ждет человека, нарушившего полярный закон, Раза три или четыре в своей жизни он обязательно должен был погибнуть. Но всякий раз Арктика почему-то его прощала, милосердно дарила шанс, за что Белухин долго и горячо ее благодарил. «Подари теперь», — молил он, — «видишь сама, некуда нам возвращаться. Не должна же ты погубить неповинных людей только за то, что синоптик на среднем не разгадал, куда ему твоей несказанной мудрости?» «Не пускаешь» прячешь луну, задержи поземку, на худой конец морозу прибавь, но не меняй направления ветра и не усиливай его. Ведь за полсотни, Анюти, горевал он, видишь, отяжелела она, и сердечко у нее с аритмией, не дойти ей своими ногами в поземку. Да и сам я одрехлел, признался он. Ревматизм вцепился, как собака в медведя, и шву аппендицита всего месяц не разошелся бы. Так брел он, опираясь на лопату, и горюя что стал он совсем не тот, и что вытекают силы, как вода из-за прокинутой бутылки. И вспомнил он себя на первой своей зимовке. Волосы, расческа сломалась, в сорокоградусную стужу, грудь нараспашку, кровь, что твой кипяток, сил девать было некуда. Оленя с охоты на плечах нес, песню мурлыкал. Работал, ел за троих, воврал хоть сутки, хоть двое мог не спать молодость, и все мечтал, что когда-нибудь Каюру надоест раз в три месяца гонять за почтой на материк и пошлют туда его. А мечтал он потому, что в 120 километрах от острова, в поселковой столовой, объявилась живая женщина лет двадцати в крепдышиновом платье и туфельках-лодочках, как рассказывал Каюр. В этом наряде он видел ее, когда приезжал за письмами под Новый год. Зимовали на станции семь мужиков, над трепом каюра они посмеялись и забыли. А Белухина тот рассказ ошеломил. Вся кровь взбунтовалась, голова закружилась. А каюр все добавлял, раззадоривал, и румянец у нее во всю щеку, и коса до пояса, и руки белые от плеча, а об улыбке и говорить нечего, упадешь. Белухин догадывался, что каюр брешет, но в платье и туфельке поверил. И так они часто мерещились ему что увидеть ту девушку стало понемногу главной целью его жизни отпрашивался засмеяли начальник и слышать не хотел затыкал уши пальцами механик на станции был один и тогда белухин потерявший сон и покой придумал план задобрил радиста посулами обучил его обращению с движком проспросил как следует каюра вызубрил наизусть дорогу И тихой ночью, когда все спали, оставил записку с извинением и укатил на лыжах на материк. За сутки вышел к берегу, откуда до поселка было километров семьдесят, попал в пургу, вырыл в снегу на подветренной стороне горушки убежище и прожил в нем три дня. Проводил пургу, двинулся в путь, потерял ориентир и неделю блуждал по тундре, оголодал, померз и терял последние силы но уложил из карабина оленя, выжил благодаря тому оленю и благополучно набрел на поселок. Там его ждали, даже не раз выходили искать. Каюр на упряжке прикатил, рассказал про чудака, и теперь сбежались смотреть. Ну и ну, в кино такое не увидишь. развлечение Со смешками и подмигиванием взяли под руки, повели в столовую. И там Белухин увидел девушку в крепдышиновом платье, и туфельках-лодочках. Обычно так она наряжалась на праздники, а тут прослышала, что чудак объявился, и ради него, для смеху, надела. Но никакого развлечения не получилось. Молча смотрел на нее Белухин, и хотя на человека не был похож, оборванный, грязный, обросший щетиной, ни девушка, ни кто другой, не смеялись. Непонятно почему, но притихли. Не смеялись. Ничего не наврал Каюр. Все было. И румянец, и коса до пояса, и руки белые от плеча. Только о глазах Каюр ничего не сказал. Наверное, не понял. Не туда смотрел. Таких чистых глаз Белухин не видел ни у кого. Чистых. В этом было все дело. Будто утренней росой промытых глаз, широко раскрытых от внезапной догадки. Ты? С того дня на тридцать с лишним лет постарел Белухин, и Анне Григорьевне то платье крепдышиновое не надеть, и в те туфли-лодочки ноги распухшие не вбить, но воспоминание о сумасшедшей любви осталось, и берег, не расставался с ним Белухин, и чем больше старились они, тем дороже оно ему становилось Отрада мудрой старости, безумство молодости. Рысими глазами всматриваясь в темноту, Белухин вел людей по скованному льдом морю. От торосов, когда он их освещал, разбегались причудливые тени, иногда они казались живыми, но шельмец на них не лаял, и Белухин успокаивался. А попался бы озверелый от голода шатун, как брать его пукалкой, что грелась за пазухой у Анисимова. чтобы уложить медведя из той пукалки, нужно стрелять его в ухо, Так он тебя и подпустит. Привал теперь устраивали каждые полчаса, склонялись с Анисимовым над компасом, в полголоса допускали, что совершили, быть может, оплошность. Знать бы, что оплошность, лучше бы протанцевать до утра у полыньи, не мучая людей переходом, дождаться зари, увидеть скалы и пойти к острову наверняка. Лучше бы. А если б замело по-настоящему, лед начало бы крошить, Лучше всего у тещи блины со сметаной кушать под столичную. На привале теперь не ждали, пока солдатов раскрутит брезент. Почти все сразу валились с ног, кто куда, и приходилось на людей кричать, силой поднимать со снега. Впадала в беспамятство, просила пить Анна Григорьевна, перестала подшучивать над собой и другими Лиза, обессилел, помогая сестре Гриша, да и остальные, исключая богатыря Кулебякина, были немногим лучше. В портфеле Анисимова обнаружилась начатая пачка печенья. Сживали по одной штуке с небольшим комочком снега. Жажду снегом не утолишь. И Белухин горько сожалел о поспешности, с какой, боясь за жену, покидал самолет. Одной рукой подхватил Анюту, другой тащил мешок, приотлично мог бы пальцем зацепить и авоську с едой. Были там две курицы жареные, пироги с яйцами и зеленым луком, полбуханки хлеба, яблоки. Дубленной шкурой битого полярника Белухин чувствовал, что ветер вот-вот усилится и перейдет в поземку. К тому же и лед вел себя неспокойно, потрескивал, как хворост в костре. Поэтому шанс Белухин усматривал только в движении. Все-таки не мог такой летчик, как Илья Анисимов, ошибиться в направлении уж очень существенно. Рано или поздно те скалы должны показаться. «Подъем!» — кричал он. «Кончай нежица!» «Запевай!» Подходил к Борису Седых, который на каждом привале требовал, чтобы его оставили и вернулись за ним потом. Советовал ему не ерепениться, заверял, что остров, судя по всему, где-то совсем рядом, а на острове избушка, а в избушке печка и дровишки. И так красочно рассказывал он про избушку, так уверенно, со смаком вспоминал про котелок, в котором они вскипятят чай, прозасланные шкурами палати, на которых они отоспятся, пока их будут искать, что у людей появлялись силы вставать и идти. «Пока ветер в спину двигаться можно», — подумал Белухин, и трижды сплюнул через плечо. И еще повезло. Зазуля споткнулся, рухнул на голый лед всем телом, заорал от боли в вывихнутой руке. И поднялся здоровый, сам себе вправил тот вывих а Зазуля, несмотря на сдвиг по фазе со своими марками и звания научного сотрудника, интеллигент вполне жилистый и выносливый, да и в арктических переходах далеко не новичок. И другой слабак, Зазулю Белухин поначалу считал первым, Игорь Чистяков, тоже и шачет, будь здоров, от смены отказывается наотрез. Слабаком он Игоря облаял тогда, когда тот уж очень засуетился у полыньи, и теперь при случае решил извиниться. Поднял всех на ноги, осмотрел тщательно, чтоб ничего на привале не забыть, кликнул шельмеца, потрепал его по привычке, услышал в ответ урчанье и повел людей туда, куда звал компас. И тут глухо послышался, понемногу приблизился и разросся до звона в ушах грохот пролетавшего над ними самолета. Ищут. И откуда у людей взялись силы? Обнимались, подпрыгивали, кричали. Кулебякин смешно ударился в присядку, даже Седых запрыгал на одной ноге. А Славка солдата в подшумок Лизу стал обнимать, а та заливисто смеялась, отбивалась. Ишь, какой скорый! Пусть пролетел мимо, пусть не слышно больше моторов, ведь ищут, значит, верят, что живы, и обязательно будут искать, пока не найдут. Видимости нет, до утра протянем, дождемся зари и найдемся. И так люди опьянели от нежданной радости, что теперь тьма была не тьма, и таросы не торосы, и Карское море по колено. Белухин радовался учащенному от надежды биению сердца и ожившему лицу жены. Похлопывал по плечу Гришу. «Провидец ты, паря! Угадал, что будут искать!» И в то же время зорко всматривался в окрестность. А чего ж не запустят с того самолета осветительные ракеты? Дважды уловили они с Анисимовым, как бы отблеск зари. Может, запустили, но далеко, не там, где надо. Не угадали, — сожалел Белухин, — сюда бы ракету, поближе. И все равно, возникшая надежда, как добрый глоток спирта, разогрела кровь и погнала ее быстрее, и это состояние следовало, не мешкая, разумно использовать для нового перехода. Очень не хотелось людям уходить, спорили, ворчали, что раз ищут, Лучше бы оставаться на месте. Даже сам Анисимов заколебался. Может, снова прилетят сюда? Фонарем по сигналям, подожжем зажигалкой, что есть сухого. Увидят? А если не пролетят близко? А если поземка начнется и не увидят? Нет, товарищ командир корабля, дорогой ты мой, Илья Матвеевич, слишком много «если» набирается. В воздухе ты бог и царь, а здесь, над дрейфующим к черту на куличке льду, вручил мне команду «слушай и выполняй». Снова пошли, и снова был глубокий снег, и снова в каждом Таросе мерещились заветные скалы. И Белухин знал, что запас радости в людях уже испарился, а бесконечное, изнуряющее тело и душу движение кажется им безотрадным и бессмысленным. И не за что их упрекать. То, что они все-таки идут, уже чудо. Слишком трудно даются километры в Арктике. Решаясь на такой поход по своей воле, вспоминал он, люди долго и тщательно к нему готовятся, продумывая каждую деталь. Одежду и снаряжение, продукты и устройства на ночлег, обогрев и связь. Но никому, даже самым сильным, волевым и целеустремленным, Арктика никаких гарантий не дает. Пурга может продлиться двое суток, а может и две недели. Несокрушимый, казалось бы, лед-железобетон вдруг начинает дышать, ходить ходуном под ногами и трескаться, как оконное стекло. К тому же арктический километр всегда с гаком, поплевывает он на установленный для него лимит в одну тысячу метров и бывает растягивается на двадцать. Для того, чтобы пройти вперед, нужно долго идти в сторону, а то и назад. И так это бывает обидно, будто над тобой издеваются, а ты молчишь и не смеешь ответить. Вот и получается, что никакая... Пусть самая мудрая предусмотрительность не поможет людям, если Арктика твердо решила их погубить. То предусмотрительных, подготовленных, а что же тогда говорить о случайных, ветром занесенных путниках? Белухин остановился, потому что сердце его вдруг словно сжало чья-то рука. Дышать сразу стало трудно, и он постоял немного, делая вид, что изучает поверхность. Снял рукавицу... Достал и сунул в рот таблетку нитроглицерина, к которому стал привыкать за последний год, и, отдышавшись, двинулся дальше. «Конечно», — размышлял он, — «в книгах правильно пишут, что для человека в полярных широтах очень важны подготовка, сила и мужество. Против этого не возразишь, в самом деле, очень важны. Есть, однако, еще одна штука, о которой в книгах пишут редко. Стесняются, что ли, но без которой человеку с Арктикой не совладать. Удача. Хотя бы самая малость удачи. Можно построить атомный ледокол, с борта которого Арктику запросто шапками закидаешь. Но никакой человеческий мозг не придумал, как ухватить за хвост и не отпустить от себя удачу. Слишком она своенравна и капризна. Есть в ней что-то от красивой, взбалмошной и вертлявой бабы, ни желаний, ни поступков которой предсказать невозможно. С одной стороны удача терпеть не может самодовольных, не желает дарить себя уж слишком легко и отворачивается от тех, кто делает ставку только исключительно на нее. С другой стороны, ошибочно пишут в книгах, что любит она только сильных. Сколько сильных ее не дождались. Никому неизвестно, кого она любит, а вот чего она требует от человека, это известно. Удача, знал Белухин, требует, чтобы за нее боролись. Как только человек прекращает бороться, Она тут же, сию секунду, поворачивается спиной. Данный человек для нее больше не существует. Как эти бедолаги, капитан Скотт и его спутники, сочли, что все для них кончено, и погибли в нескольких километрах от склада. А Дуглас Моусон, немощный, больной, одинокий, боролся до конца, и удача ему улыбнулась. Если сил остается хотя бы на один, пусть бессмысленный шаг, сделай его не можешь проползи нет сил ползти скребись доказывай что ты еще жив и будешь трепыхаться до последнего вдоха и выдоха белухин лучше других понимал как плохи их дела если сбились они с направления или врет компас но лучше других понимал он и то что без огня и даруемого им тепла жизнь на голом неверном льду можно сохранить только в движении шельмец залаял Трещина. Широкая, до полутора метров, миллиметровым льдом покрытая, самое что ни на есть опасная. Какого-то шага не хватило, едва не угодил в нее Белухин. Одышка, устал, потерял бдительность. Ласково потрепал старого дряхлого пса, прижал его морду к валенку. Гриша на привале рассказывал, что какой-то царь ослепил десять тысяч пленников и лишь одному оставил из милости один глаз чтоб тот кривой поводырь вывел несчастных товарищей на родину. А нас, зрячих, восторгался пацан, ведет слепой пес. «Преувеличиваешь, маненько», — подумал Белухин. «Но верно, даром свой хлеб шельмец никогда не ел. Лет десять назад вез он груз на нартах и провалился в полынью, такую же ловушку, как это только хитроумно прикрытую снежным мостиком. Произошло это километрах в семи от станции». Упряжка потонула быстро, собаки топили друг дружку, а он, обожжённый ледяной водой, успел ножом перерезать пелейку, который вожак был связан с остальными собаками. Шельмец, тогда еще могучий двухлеток, выскочил на лёд, отряхнулся и был таков. Белухин кое-как вылез, сбросил налитые водой валенки, отрезал от телогрейки рукава, напялил их на ноги и побежал. Ветер пронизывал насквозь Тело чугунело и со все большим трудом слушалось его. Но силы у Белухина было много, и на километра четыре ее хватило. Потом он уже передвигался метр за метром то ползком, то вставая и падая на каждом шагу. И с того момента, когда к нему подъехали на вездеходе, больше ничего не помнил. Потом ему рассказали, что шельмец примчался на станцию и выл как волк, пока люди не поняли, что произошла беда. Быстро завели вездеход и за ним. Так что незрячий зрячий, ни слепой шельмец даром своего хлеба не ел. Пес снова залаял, неистово, срываясь на хрип. Все остановились, подбежал с пистолетом Анисимов. Белухин повел фонарем. Шельмец вертелся, царапал лапами трехметровую треногу тригонометрического знака. «Пришли», — сказал Белухин и повел фонарем направо. Покосившаяся, полузасыпанная снегом, поодаль темнела избушка. Сложена была избушка из хатангской тонкоствольной лиственницы, самой северной в мире. В летнее половодье в низовьях Хатанги такого леса скапливается много. Его выносят в море и частенько прибивает к берегам островов. Там этот драгоценный дар и вылавливают, вряд ли Труфанов обосновался бы на каменистом пустынном островке. Не будь этого плавника. Крыши избушки служили накатанные прямо на стены бревна, на них, забросанные камнями, чтоб не сдуло, лежал обветшалый брезент. Как и во всех такого рода северных избушках, дверь открывалась вовнутрь, а снаружи запиралась щеколдой с цепкой. Щеколда сильно проржавела, и Кулебякин долго бил по ней обухом, пока она не поддалась. Подсвечивая фонарем, Белухин вошёл в небольшой тамбурок, В котором он помнил, Труфанов держал собак. Здесь находился изрядный запас наколотых, покрытых ледяной коркой дров, полузгнившие кожаные ремни и ржавые капканы на песцов. Налево в помещение вела дверь, тоже открывавшаяся вовнутрь. Отворилась она с протяжным скрипом, и Белухин шагнул вперед. Трудно сказать, сколько лет здесь никто не бывал, но жилой дух из избушки выдуло напрочь. Снегу из-за изоброзававшихся в стенах щелей набилось не очень много, но лежал он повсюду: и на печке буржуйки с вытяжной трубой, и на палатях над ней, и на двойных нарах, на длинном полутораметровом рундуке, на столе и табуретах. Труфанов припомнил Белухин спал на палатях, самое теплое в избушке место, а в рундуке хранил продукты, порох, патроны и прочее. С этим можно будет разобраться потом. Первая потребность — тепло. Пока из помещения выгребали снег и затыкали щели всякой ветошью, Кулебякин залез на крышу, прочистил дымоход палкой и затем привязанным к веревке камнем. Белухин привел в порядок буржуйку, по всем правилам выбрав дровишки по суше, растопил, и в избушке стало быстро теплеть. Зажгли лучины, осмотрелись. На нижние нары, усланные медвежьей шкурой, положили Бориса Седых. Лицо его осунулось и будто постарело, но вел он себя достойно, никакого внимания к себе не требовал, лежал тихо и раскрытым ртом ловил капли, падавшие с отпотевшего потолка. На табурете возле Бориса сидела Лиза и прилаживала дощечки к его распухшей ниже колена ноге. Простоволосая, свалившимися глазами и вздутой багровой синей щекой ударилась при посадке. Лиза мало напоминала пышнотелую хохотушку, веселившую всех на Диксоне и в полете. Лица жены Белухин разглядеть не мог. Она как вошла, так и забылась на рундуке. Возле нее, закусив обметанные губы, сидела Невская, Улебякин стаскивал с ее ног валенки, потом, испросив разрешения замшевые сапожки, и крякнул, увидев носки в заскорузлой крови. Растерла ноги в кровь а всю дорогу не жаловалась, с уважением подумал Белухин. Гриша уже спал, привалившись к рундуку спиной, а остальные пока что стояли. В крохотном помещении, три с половиной на два с половиной метра, не то что лечь, сесть было некуда. Стояли вокруг раскаленной буржуйки, от которой волнами шел теплый воздух, и наслаждались, распахнув шубы и куртки. В общем, констатировал Белухин, мужики есть мужики, А вот женщинам досталось крепко. Слишком много всего навалилось на них за последние восемь часов. Лучше бы вы, милые, сидели дома, не вашей сестре обживать эту окраину. Да что поделаешь, если захотелось вам эмансипации. Вот и ходите в брюках, доказывайте, что ничем вы не хуже мужиков. В большой медной кастрюле натаяли воду, разбудили Анну Григорьевну и Гришу. Утолили жажду и, мучаясь голодом, стали изучать содержимое рундука. Все, что там находилось, сильно пострадало от сырости. Мешочек крупы превратился в труху. Сухари заплесневели, размякли, пропитались влагой пять больших кусков рафинада. Хорошо еще пошутила Невская, что продуктов осталось совсем немного, а то было бы жалко. Стали собирать, выкладывать на стол все, что нашлось в вещмешках, в карманах. Лиза, перетряхнув чемодан, обнаружила в кожаной сумке забытую с отпуска почти что целую плитку шоколада. Гриша, пошарив в прорехе шубёнки, перешитой из полярной меховой куртки, вытащил сушку с маком и два леденца, какие дают пассажирам стюардессы перед взлетом и посадкой. У Зазули в портфеле нашелся бутерброд с засохшим сыром, а Кулебякин, торжествуя, шмякнул на стол баночку сайры. Это уже было кое-что. Вскрыли банку, подсушили, растерли сухари, добавили сушку, бутерброд, щепотку окаменевшей соли из рундука. И Анна Григорьевна состряпала в кастрюле вполне аппетитное варево, которое по очереди выхлебали тремя деревянными ложками. Шоколад пока что решили не трогать, напились сладкого чаю, покурили, повеселели. Пошутили по поводу Лизиной щеки. Кто к кому девку приревновал? Посмеялись над Гришей, который предложил выставить охрану от медведей, и вызвался дежурить первым. Над Кулебякиным, который, услышав, что Невская кашляет, стянул с себя и предложил ей свитер. Только Анисимов ни разу не улыбнулся. Сидел, гладил Гришу по всклокоченной шевелюре и молчал. Поговорили, порадовались тому, что нашли приют и обогрелись, помечтали о том, что утром, когда станет светлее, их обнаружат, и начали устраиваться на ночлег. Седых остался на нижних нарах, на верхней вскарабкался Захар Кислов. На рундук легла Анна Григорьевна, а Белухину, которого наконец достал радикулит, помогли улечься на палате, чтоб прогрелся теплым воздухом. Для остальных расстелили на полу сколько нашлось обветшалых шкур, нерпичьих и собачьих, и покрыли их брезентом. Решили не стесняться, прижались друг к дружке, затихли, И стали засыпать. Свернувшись калачиком у буржуйки, еле слышно поскуливал шельмец. После такого суматошного дня рассчитывал, видать, на более щедрый ужин. Кулебякин, который вызвался поддерживать огонь, тихо переговаривался с Борисом. Что-то забормотал во сне Гриша, всхлипнула Лиза, захрапел кислов. А Белухин долго не мог уснуть. И поясницу прострелила здорово, спасибо, что не в пути по привычке поблагодарил он, и мысли будоражили. Перебирал он по годам свою жизнь и думал, что выпала ему не самая лучшая доля. На готовое ни разу не приходил, все обживал да обживал глухие медвежьи углы, а что не зимовка, то или тебя спасают, или ты спасаешь себя и других от какой-либо напасти. Были, конечно, в этой жизни и радости. Песцовая охота, например, богатая северная рыбалка, отпуск на полгода, Но молодость позади, накопилась усталость. Через два года подходит срок. Пора подаваться на пенсию и доживать в старом родительском доме, который дед срубил на совесть. Сто лет уже стоит, и наверняка перестоит хлипкие пятиэтажки, что боком к нему подбираются. «Будем», — радовался он, — «копаться в огороде, нянчить внука, а по вечерам пить чай с вареньем и смотреть телевизор». «Эх, старею!» Обычно такие мысли одолевают к концу зимовки, а тут еще и не начал, а уж размечтался. Пока не подготовишь полноценной замены, никуда тебе уходить нельзя. От механика на станции вся жизнь зависит и обогрев, и обеспечение науки, и транспорт. В полярную зиму нерадивый или просто неопытный механик и себя, и людей погубит. К тому же, припомнил Белухин, летнюю базу для геологов нужно благоустроить, транспорт, Что-то нашли они такое, Тьму ракет на радостях извели, Какой-то важный металл. О пенсии размечтался чудак. Вспоминал он то и другое, Жалел Анюту, которая уже который год За ним в полярку тянется, Как нитка за иголкой. Потом стал жалеть Лизу и Невскую С их нескладной бабьей долей. А под конец перед ним Всплыло мрачное лицо Анисимова. Илью он уважал, Не раз и не два встречались в Арктике считал его хорошим человеком и сочувствовал ему в его неудаче. Как на это посмотрят, как подойдут, могут ведь и небо лишить. Услышал сквозь дрему, как Кулебякин выбежал на гул самолета и, вернувшись, шепотом докладывал Борису, что началась поземка. Повздыхал, улегся поудобнее и провалился в тяжелый сон.